Глава одиннадцатая. Раз, два, три, начали. Я дернулся в сторону, уклоняясь от холода, и тут же пришлось поднимать правую ногу, теряя равновесие. Мороз коснулся стопы, но и едва ощутимо, а в следующий момент пришлось отскакивать назад, чуть ли не падая на спину. Легкий перекат, и я уже стою на ногах, прислушиваясь к ощущениям. Я не видел ничего. Толстая повязка на глазах перекрывала весь обзор. Но чувство приближающейся магии искоренительницы показывало, где стоит ожидать опасности. В груди оглушительно бухало сердце. Чем дальше заходила тренировка, тем сильнее разгоралось пламя источника. По спине струился пот, и мокрая рубаха липла к телу. Салем не пыталась мне навредить, но ее заклинания задевали тело и постепенно замораживали процессы в нем. Это было похоже на легкую форму онемения. Коснулся стопы холод и пальцы на ноге уже не почувствовать. Очередь тигл устремилась ко мне. Я принял единственное возможное решение – рухнул на каменный пол. Упор лежа... Тут же убрать правую руку за спину, избегая касания морозного серпа. Секунда, и я уже отбегаю на четвереньках, преследуемый сплошной волной чужой силы. За мгновение до того, как шваркнусь об стену, успеваю вскочить на ноги и, разбежавшись, дважды отталкиваюсь ногами от препятствия и, кувыркнувшись через голову, пропускаю волну магии под собой. Неплохо. Мгновенно прекратив колдовать, я резюмировала салым. «Можешь снять повязку». Я трясущимися руками сорвал черную тряпку, мокрую от пота настолько, что можно выжимать. Каждая жилка в теле трясется, мышцы сводит судорогой, дыхание вырывается с хрипами. С трудом удается найти искоренительницу взглядом, но Салом упорно двоится перед глазами. «Ты очень быстро учишься», — заявила она с довольной улыбкой. «Спасибо». С трудом вытолкнул из себя я, стараюсь унять бешено колотящееся сердце. «Контроль, Кирилл», — похлопав меня по плечу, напомнил осалым. «Как только ты теряешь контроль, Дар пытается защитить тебя сам. Именно поэтому за две минуты ты так выдыхаешься. Все ищет выходы, но ты не умеешь его создать. И потому твое тело устает. Если бы мы затянули это упражнение, ты бы свалился замертво от сердечного приступа». Это в лучшем случае. И это очень похоже на правду. И новое объяснение, почему мне так плохо и придумать нельзя. воздеиствие это создаваемое чарами салом, не несет угрозы. Да, на секунду может покалывать кожу, но это все. А с меня семь потов сошло, и это с таким-то выносливым и сильным телом. Именно поэтому ты обязан учиться. Продолжила на, протягивая мне флягу с водой. Такая реакция — это, можно сказать, особенность всех тёмных магов. Если ты однажды окажешься в схожей ситуации, не дашь выход силе, в лучшем случае она убьёт тебя, но... Может случиться так, что спонтанный выброс потребует моего убийства, либо вмешательства другого демонолога. Пробормотал я, подхватив её мысли, вспоминая книгу Вагнера. «Именно?» — кивнула салым, уже не проявляя никаких эмоций все темные магии это бешеные псы пока мы сидим на цепи ордена мы полезны но если цепь порвется я покачал головой бешеных собак убивают да так же спокойно подтвердила она и на миг ее взгляд смягчился и потому ты должен контролировать свой дар всегда в любую минуту своей жизни болезни беспамятство сон секс война чтобы ни случилось твой дар «Должен тебе подчиняться!» И тут же, не делая паузы, «Главное свойство бесов?» Разведка. «Выпалил я?» Я спросил о свойство, Кирилл. Чуть приспустив веки, сказала она. Э, незаметность. Поправился я. Теперь правильно. Салым одобрительно кивнула. «Почему нельзя работать с демонами на пределе сил?» Привязка становится слишком слабой, маг не может удержать контроль над демоном. И тогда тебя все равно за такое пристрелят, как того уже псы. Свободно разгуливающий по миру демон, даже самый немощный, это серьезные угрозы. Потому что те же бесы, слабейшие, в общем-то, твари, способны на очень многое, если дать им возможность оказаться на свободе. Демон уныние физически сильнее человека, выпалила новый вопрос с Аллым. «Нет, они ментальные маги», – тут же ответил я. А еще, конечно, их общее свойство – питаться любыми эмоциями и высасывать магию, что не особо афишируется. Удивительно, но, несмотря на опасность сокрытия информации, в этом мире к такой способности относятся как к родовой, то есть хранят в секрете. Поэтому, если маг не из ордена окажется рядом, все его навыки и заклинания будут бесполезны, такого демона нужно убивать острой сталью. На то из магов потом знает. Может, не продает свои книги направо и налево. Вопросы сыпались один за другим. И нужно отдать салым должное, в отличие от меня. Она-то учебники не читала, а уже все это знала и не забывала. Впрочем, для практикующего искоренителя ничего особенного. Это преподаватели чаще всего либо пенсионеры, либо теоретики. А для работающих в поле чародеев знание «жизнь». Заклинание адепта огня, поражающая область вокруг цели, сменило тему салым. Кольцо огня. Легкий кивок и новый вопрос. Вода под мастерье. Против него огонь, адепт. Какой будет коэффициент силы? Для водника удвоение, для огня четверть. От уровня не зависит. А если против них темный? Половина для темного и то же самое, если водник и огневик будут бить темного, а не друг друга. Да, стихийные чары неравномерно воздействуют друг на друга. Природные антагонисты лупят с удвоенной мощью, а условно-нейтральные между собой стихии – в половину. Огонь сжигает воздух, воздух сдувает землю, земля сковывает воду, но вода тушит огонь. Сюда, однако, не относятся темные, нам вообще все равно, и во все стороны будет половина силы. Зато любой неодаренный получит двойной ущерб. Менталисты всегда работают на сто процентов, От них никакой дар не защищает, впрочем, по ним тоже любая магия проходит по полной программе. Естественно, всё меняется, если схватка идёт в местах силы, потому что там коэффициенты меняются, и даже огневик, который в обычной местности проиграл бы воднику, разделает его как бог черепаху, если битва идёт, например, рядом с вулканами выжженных земель. Хорошо, для начала сойдёт. Великодушно кивнула мне салом, закончив близопрос. Теперь мойся и переводи дух. Я кивнул и направился к выходу из каменного мешка, который в Анклаве использовали в качестве полигона. Естественно, сюда допускались либо искоренители, либо их ученики, остальным хватало и площадок за городом или на заднем дворе крепости. Прошла неделя бесконечной муштры, начавшейся на следующий день после нашего приезда. Если колдовать я еще не мог, не хватало контроля, то знания Салем вбило в мою голову порядочно. И иногда искоренительница действительно могла греть меня по затылку учебника. Но я не жаловался даже мысленно. Просторы, которые дает магия, просто поражали воображение. Да, местные были весьма ограничены довольно скудным ассортиментом чар, но я уже видел, как можно решить этот вопрос в свою пользу. Демонолог никогда не сравнится в скорости колдовства ни с одним другим магом. Нам жизненно необходимы ритуалы, и даже самый простой из них – это та еще головная боль. Но суть нашего дара в том, что призванные твари, которые и демонами-то не все являются на самом деле, могут действовать автономно. Еще из чтения записок Вагнера я понял, какая мощь может быть доступна нашему брату, и при этом откровенная слабость и постоянная опасность. Да, природная защита от чужой магии срежет любой ущерб вдвое. Но больше нам похвалиться нечем. По сути, каждый демонолог это будка. Сила дара длина и крепость цепи, а призываемые нами существа, и есть те самые бешеные псы, которые подчиняются только хозяину, да и то лишь потому, что он теоретически может отправить их обратно. Почему теоретически? Да потому что демон, который желает свободы, уже сильнее, чем может себе позволить чародей. Нет, идеальный ритуал призыва должен быть рассчитан так, чтобы тварь, которая откликается на зов, была не просто подчинена воле мага, но и считала его чуть ли не богом. Хотя статистически скорее выходит дружеское отношение. Как только у демона появляется желание свободы, вот тут и начинаются проблемы. Существовал и еще один способ получить демона в помощь, но он относился к разделу запрещенной магии, и на таких деятелей Аркейн охотился с особым рвением. Одержимость. Когда чародей заключает договор с демоном напрямую, получая его силу взамен на собственный дар, Призванный таким образом демон крайне опасен, так как не ограничен ничем, кроме договора. Но из истории, прочитанных в записках, Я прекрасно видел, как только одержимый умирает, связанная с ним сущность получает полную свободу. Именно уничтожением одержимых и прославился Янис Вагнер. Пугало ли меня все это? Нисколько. В этом еще одна прелесть демонолога. Мы можем просто контролировать свой дар и никого не призывать. Да, для этого все равно нужно отучиться, Но никто не потребует работать с потусторонними тварями, если ты этого не захочешь. Вот сейчас, например, демонологи в Аркейне еще остались, но они никогда и не практиковали. Просто трудились на производстве, сливая свою силу в изготавливаемые орденом изделия. И жили в свое удовольствие. Искоренители – вопрос другой. У них не бывает пенсии, а выход на заслуженный отдых только вперед ногами. Зато самая оплачиваемая работа именно у них. И самые передовые артефакты, понятное дело. Добравшись до комнаты, я скинул себе мокрую от пота одежду и встал под струй горячей воды. Душ помог расслабиться и окончательно успокоить взбесившийся организм. Срок, отмеренный салом, подходил к концу, и не сегодня, так завтра мы двинемся в дальнейший путь. Наша дорога лежала в академию, куда я должен прибыть и для поступления и для подтверждения статуса адепта. В скорости развития магических навыков лично я ничего удивительного не видел. Мне наоборот казалось, я слишком медленно усваиваю новый материал. Касательно теории все запоминалось просто, я легко мог разобраться в написанном, и даже с чтением уже не было проблем, а вот практика... Впрочем, Саллэм не зря говорил, на ступень ученика у некоторых уходит немало времени. Ну так большинство и имеет этот статус только в голозадом детстве, когда в башке ветер, изо рта текут слюни, и ребёнок готов жрать песок. Я-то уже взрослый, и уровень осмысленности мог бы быть и повыше. Но вместе с тем на задворках сознания металась мысль, что это обучаемость, следствие договора с Марханой. После моего вселения богиня так себя и не проявила, да и я ничего о ней не узнал. Да, есть храм в Каценауге, но это и все. Ну да, считается, что дамочка плохая и покровительствует монстрам, которые лезут из мертвой страны. Но в чем ее обвиняют? Пожалуй, впервые с момента появления в этом мире я в действительности задумался, а как, собственно, богиня должна покровительствовать мутантам, которые и на свет-то появились только после катаклизма? Нет, понятно, что, раз она темная богиня, что все плохое, народ просто валит на нее. Но на самом-то деле, как обстоят дела. Ведь ее храм был и до падения великой страны, и там монахи были. То есть как минимум за полвека до смерти в Каценауге ей уже поклонялись. На лицо какой-то временной диссонанс. Монстров еще не было, а их покровительница уже была. И религия была признана на высшем уровне. Иначе кто бы ей храмы строил? Без разрешения властей или хотя бы невмешательства. Такие дела не делаются. Смахнув с лица воду, я обтерся висящим на крючке полотенцем. Да, после обращения к дежурному на этаже мне выдали второй комплект, так что больше мне не приходилось шнырять по комнате, в чем мать родила. Впрочем, с Аллой мой вид не смущал, да и я не особо стеснялся, но неудобно же. Закинув грязные шмотки в шкаф для обработки, Я рухнул на кровать и прикрыл глаза. Силы восстанавливались быстро, но это и понятно, все же не физическая усталость. Магическое напряжение проходит раньше, но для этого нужно спокойствие. А еще меня откровенно смущало, что большинство учебников устроены так, будто Аркейн собирался воевать с родами. Ну зачем иначе учить, как действуют остальные магии, если аристократия не рассматривается в качестве потенциального врага? Те же чудовища-каценауги подчиняются другим законам, но их способности вообще не вписываются в магическую систему этого мира. Это и понятно, все-таки их происхождение аномалия. Она прижилась и эволюционирует, но тем не менее. Эх, Мархана, чего ж ты не дала мне инструкцию? Насколько было бы проще расквитаться с долгом по-быстрому и жить в свое удовольствие? А будь кому-то должным, хуже не придумаешь. Девяностые отучили от подобных вещей и я сомневаюсь что методы темной богини будут мягче и человечнее чем у ребят в малиновых пиджаках а так придется копать информацию неизвестно где почувствовав что утомление прошло я сел на кровать и протянул руку взял учебник это уже была настольная книга демонолога темные ритуалы адепт и в ней больше половины отводилось на формулу и расчеты впрочем тут грех жаловаться Все разжевано до мелочей, но, как и писали в книгах для учеников, ритуалы – штука крайне опасная и сложная. Поэтому, вооружившись пером и чернильницей, я старательно делал конспекты, заново составляя описанные в учебнике символы и знаки. Потом сверялся с бумагами и правил ошибки. И так до автоматизма. Конечно, зная все необходимые элементы по отдельности, можно составить и свое заклинание. Однако мне до такого уровня еще учиться и учиться. Часть управляющих рисунков вообще не объяснялась для адептов. Псалэм обещалось, что описание есть на более высоких уровнях, но это никак не облегчало задачу. В теории ритуал может сотворить вообще любое волшебство – вопрос в точной формулировке и правильно просчитанном заклинании. Один неверный угол – и тебе оторвет голову за ошибку. Благо, сами ритуалы, просто рисуя на бумаге, не проведешь, иначе я бы не брался их рисовать. Итак, призыв беса. Внутренний маленький круг – зона призыва. Покинуть ее призванный демон самостоятельно не сможет, только после разрешения мага. Вокруг нее выстраивается равнобедренный треугольник накопителя. По каждой из его сторон тянется весь символов – рун каждая из которых отвечает за тип призванного существа. То есть при вызове беса именно его руну и нужно вписать при этом совершенно идентично. Отчего такая сложность? Из-за ориентирования на трех плоскостях реальности. Физическое тело, в котором воплотится цель ритуала бес, астральное тело, то есть чей разум будет вписан в указанное тело, и магический фон, эфир собственно, какой у существа проявится дар? Конечно, раз существуют варианты, наверняка имеется возможность приживить рядовому бесу способности любого из высших демонов. Однако экспериментировать я пока не планировал, а потому просто продолжил следовать предложенной методике. Дальше. От каждой из рун проводится по лучшую, каждый становится основанием нового треугольника, при этом его вершина должна быть направлена в противоположную сторону. Это уже замыкающий контур, который не даст ритуалу впитать силы больше, чем необходимо по формуле, оказавшейся внутри. Собрал, сколько нужно для беса, и все, пылесос выключается автоматически. После этого на каждом углу ступора у нас еще по окружности с рунами, собственно, призыва. По ключу на те же планы. Тело, дух, магия – они ориентируют ритуал, где искать. Ну и последняя сфера отречения. Это ограничивающая фигура, которая определяет зону создаваемого возмущения. Ритуал без этой сферы просто не запустить, никаких сил не хватит, чтобы его задействовать. А сфера отречения запирает определенный объем силы и не превысить его, ни уменьшить будет нельзя. Невостребованное, отсеченное треугольником стопором, обязательно должно уйти обратно. При этом здесь возможны варианты, как просто в воздух, так и в тело самого мага. Конечно, если ритуал начерчен неправильно, откат будет таким, что можно превратиться в фарш. Но такой риск на каждом этапе, в принципе, одинаков. Закончив чертить, я внимательно оглядел собственный рисунок, а потом сверился с учебником. «Ну, почти всё правильно, кроме соблюдения углов, конечно. Да и стороны треугольников кривоваты. Ну, тут уж без нормальной линейки и циркуля ничего не попишешь». Хмыкнув, я отложил перо и бумагу, не забыв закрыть учебник, а потом оделся и пошёл к кузнецу-анклавы. Не знал, на чём заработать? «Чертёжный инструмент! Ты ж моё золотое дно!» Тут же действительно не существует ни циркуля, ни линейки, все чертят на глазок, до да шнурки растягивают. Но зачем все эти костыли, когда можно очертить окружность идеальную и размеры соблюсти, просто наметив нужные расстояния? Уже мысленно потеряя руки и предаваясь фантазиям, как стану богатым и знаменитым, я был вынужден резко остановиться. По контракту половина моего заработка принадлежит салым. Это значит, что мне придется либо ждать, когда я достигну статуса адепта, и мне больше не придется делиться с искренительницей прибылью, либо готовиться отчихлять ей огромные суммы ни за что. Вернувшись на место, я еще раз с тоской взглянул на свой рисунок и, взяв перо, тяжело вздохнул. «Уже отдохнул?» – спросила я резко вошедшая в номер Салом, и я молча обернулся к ней. «Тогда собирайся, Кирилл». «Едем дальше?» «Да, но придется сделать небольшой круг». «Зачем?» – удивился я. Маршрут к Академии был уже мной изучен. И особых проблем я на нем не ожидал. А судя по виду искоренительницы, нам предстояло какое-то важное дело. «Мы идем в Каценауге», – объявила Салым, потрепав меня по волосам.